Самолет Илзе приземлился на десять минут раньше положенного времени. Выглядела она ослепительно, в линялых джинсах и футболке университета Брауна. И я просто не мог понять, как Джек не влюбился в нее с первого взгляда прямо в терминале «Б». Она бросилась мне в объятия, расцеловала, а потом рассмеялась и подхватила меня, когда я начал клониться влево на мой костыль. Я представил ее Джеку и постарался не заметить, Кольца с маленьким бриллиантом, купленным, несомненно, в Зейлс, который сверкнул на безымянном пальце моей дочери, когда они пожали друг другу руки. — Папуля, ты выглядишь потрясающе! — воскликнула она, едва мы вошли в теплый дегапридский вечер. — Ты загорел? Впервые с того времени, когда строил центр отдыха в Лилидейл-парк? — И ты поправился? Как минимум на десять фунтов? Тебе не кажется, Джек? Мне трудно судить. Джек улыбался. Я пойду за автомобилем. Постоять сможете, босс? На это потребуется время. Будь уверен. Мы остались на тротуаре с двумя ее чемоданами и компьютером. Ты ведь заметил? Спросила Илза. Не прикидывайся, что не заметил. Если ты про кольцо, то заметил. Я тебя поздравляю. Если, конечно, ты не выиграла его за четвертак в одном из этих игровых автоматов — Кран-машина. — Лин знает? — Да. — А твоя мать? — Как ты думаешь, папуля? — Догадайся. — Я думаю, нет, потому что сейчас она так озабочена здоровьем дедушки. Дедушка не единственная причина, по которой в Калифорнии я держала кольцо в сумочке. Достала только раз, чтобы показать Лин. Просто я хотела сказать тебе первому. Это ужасно. — Нет, милая, я тронут. И я говорил правду но при этом и волновался за нее и не только потому что через три месяца ей исполнялось всего лишь двадцать лет его зовут карсон джонс он учится на факультете богословия может и себе такое представить я люблю его по я так сильно его люблю это здорово дорогая ответил я но почувствовал как у меня подкашиваются ноги не люби его так сильно думал я не надо так сильно потому что Она пристально посмотрела на меня, улыбка поблекла. — Что? Что не так? Я и забыл, как быстро она соображала, как тонко чувствовала мое состояние. Любовь обостряет восприятие, не так ли? — Ничего, цыпленок, ну, что-то заболело бедро. — Ты принял более утоляющие таблетки? — Дело в том, я стараюсь снижать дозу, собираюсь полностью отказаться от них в январе. Это мое новогоднее обещание. «Папуля, это прекрасно! Хотя новогодние обещания и загадываются для того, чтобы их нарушать. С тобой такого не бывает. Ты всегда делаешь то, что говоришь». Илза нахмурилась. «Это одна из твоих особенностей, которой никогда не нравилась маме. Я думаю, она в этом тебе завидовала». «Цыпленок, с разводом пути назад нет. Так что и не пытайся склеить разбитое, хорошо?» ну «Я тебе еще кое-что расскажу». Губы илзы превратились в узкие полоски. Со времени приезда в пал дезерт она очень уж много времени проводит с тем парнем, что живет по соседству, говорит, что это всего лишь кофе, и сочувствие, мол, потому что Макс потерял отца в прошлом году, и Макс действительно любит дедушку, и бла-бла-бла, но я вижу, как она на него смотрит, и мне противно. Вот тут губы ее практически исчезли, И я подумал, до да чего же она сейчас похожа на свою мать. С этой мыслью пришла другая, успокаивающая. Я думаю, она выдержит. Я думаю, даже если этот святой Джонс бросит ее, она выдержит. Я уже видел мой взятый на прокат автомобиль, но Джеку еще предстояло добраться до нас. Машины трогались с места, чуть продвигались вперед и снова останавливались. Я упер канатку в бок, и обнял дочь, которая прилетела из Калифорнии, чтобы повидаться со мной. «На маму не сердись, ладно? Разве тебя не волнует? Сейчас больше всего меня волнует одно. Я хочу, чтобы ты и Мелинда были счастливы». Под ее глазами темнели мешки, и я понимал, что все эти перелеты утомили Элзе при всей ее молодости. Подумал, что завтра она будет спать допоздна, и это меня вполне устраивало. Если мое предчувствие относительно ее бойфренда не расходилось с действительностью, я надеялся, что разойдется, но думал, что нет. В будущем году Илза ждали бессонные ночи. Человек добрался до терминала авиакомпании «Эйр Флорида», но у нас еще оставалось время. — У тебя есть фотография твоего парня? Любопытные отцы хотят все знать. Она просияла. — Конечно. Фотография, которую она достала из красного кожаного бумажника, лежала в прозрачном пластиковом конверте. Илзи вытащила ее и протянула мне, не сомневаюсь на этот раз мне удалось скрыть свою реакцию, потому что улыбка восхищения, скорее глуповатая улыбка, не сошла с моего лица, а на самом деле я почувствовал, будто проглотил некий предмет, инородное для человеческого горла тела может, свинцовую пулю. Меня поразило не Карсона Джонса с мужчиной, которого я нарисовал в канун Рождества. К этому я морально себя готовил. С того момента, как увидел колечко, сверкающее на пальце Илзе, поразил тот факт, что мой рисунок практически не отличался от фотографии, словно я закрепил на мольберте именно ее, а не фотографии сафоры, кермека лавандового или фитолакки американской. Он был в джинсах? и потертых желтых рабочих ботинках, которые я не смог как следует нарисовать. Его русые волосы закрывали уши и падали на лоб. В руке он держал книгу, в которой я узнал Библию, а более всего меня потрясла футболка миннесотских близнецов с номером 48 на груди слева. Кто этот 48 номер и как тебе? Удалось встретить болельщика-близнецов в Брауне. Я думал, там территория Ред Сокс. «Рэд Сокс» базируется в Бостоне, штат Массачесетс. Под номером 48 играет Тори Хантер. Она смотрела на меня, как на самого большого тупицу в мире. В большой студенческой гостиной стоит телевизор с огромным экраном, и я зашла туда в прошлом июле, когда играли «Близнецы» и «Сокс». Несмотря на сессию, народу хватало, но только Карсон и я пришли в экипировке «Близнецов». Он в футболке с номером Тори, я в бейсболке. Само собой, мы сели вместе, она пожала плечами, как бы говоря, что остальное понятно и без слов. И какого он племени по части религии? Баптист. Она глянула на меня столикой вызова, словно сказала «Людоед». Но я принадлежал к Первой Церкви ничего конкретного и ничего не имел против баптистов. Собственно, я не жалуй только те религии, которые утверждают, что их Бог – Круче вашего бога. Последние четыре месяца мы три раза в неделю ходили на службу. Подъехал Джек. Илза наклонилась, чтобы взяться за ручки чемоданов. Он собирается пропустить весенний семестр, чтобы поехать по стране с их удивительным хором. Они исполняют госпел. Госпел – музыка, сочетающая элементы религиозных песнопений, блюза и джаза. Это будут настоящие гастроли с билетами. Все такое. Хор называется «Калибри». Тебе нужно его послушать. Он поет, как ангел. Не сомневаюсь. Она вновь поцеловала меня. Нежно. В щеку. Я так рада, что приехала, по папуля. А ты рад? Больше, чем ты можешь себе представить, ответил я. Мне вдруг захотелось, чтобы она безумно влюбилась в Джека. И этим разрешила бы все проблемы. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Мы не стали закатывать грандиозный рождественский обед, но на столе стояли курица-астронавт Джека, клюквенный соус, готовый салат из кулинарии и рисовый пудинг. Илза съела по две порции каждого блюда. После того, как мы обменялись и восхитились подарками, получили именно то, что хотели, я отвел Илзе в розовую малышку и познакомил практически со всеми художественными изысканиями. Только два рисунка, ее бойфренд и женщина в красном, если это была женщина, лежали на верхней полке стенного шкафа в моей спальне, где и оставались до отъезда дочери. С десяток других, главным образом закатов, я прикнопил к кускам картона и расставил у стен. Илза прошлась мимо них. Остановилась, прошлась снова. Уже наступила ночь, так что большое окно заполняла темнота. Был отлив, и о присутствии залива напоминало только едва слышное шуршание, набегавших на песок и умиравших на нем волн. — Неужели их нарисовал ты? — наконец спросила Илза. Повернулась, посмотрела на меня. И от ее взгляда мне стало как-то не по себе. Так смотрят, когда кардинально меняют представление о человеке. Да, кивнул я. И что ты думаешь? Они хороши. тоже больше, чем просто хороши. Вот этот, она наклонилась и очень осторожно подняла рисунок с раковиной, положенный на горизонт и окруженный сиянием желто-оранжевого заката. Этот же пи... Извини, просто мурашки. Бегут по коже. У меня такие же ощущения. Но знаешь, тут нет ничего нового. Нужно лишь приправить закат Толикой сюрреализма. И я дурашливо воскликнул. Привет, Дали. Илза отложила закат с раковиной и взяла закат с Сафорой. И кто их видел? Только ты, и Джек. Ах, да, еще Хуанита. Она называет их Асустадор. Что-то в этом роде. Джек говорит, что это слово означает пугающие «Они действительно немного пугают», — признала Илза. «Но, папуля, эти карандаши, которыми ты пользуешься, они мажутся, и, думаю, картины будут выцветать, если ты не примешь никаких мер». «Каких?» «Не знаю, но думаю, что ты должен показать их тому, кто понимает, кто сможет сказать, действительно ли они хороши». Ее слова мне польстили, но и встревожили. Чуть ли не привели в смятение. Я понятия не имею, кому и куда, спросить Джек. Может, он знает художественную галерею, в которой на них посмотрит? Конечно, все так просто. Зайти с улицы и сказать, я живу над дьюмаке, и у меня есть карандашные рисунки, главным образом закаты, необычные такие флоридские океанские закаты. Так вот, моя приходящая уборщица думает, что они асустадор. Она уперла руки в бока, склонила голову. Так обычно выглядела Пэм, если во что-то вцепляла с мертвой хваткой, если собиралась до конца отстаивать свою позицию. «Папа! Слушай, только этого мне сейчас и не хватает!» Она пропустила мои слова мимо ушей. «Ты превратил два пикапа, подержанный армейский бульдозер и 20 тысяч долларов банковской суды в многомиллионную компанию». А теперь собираешься убеждать меня, что показать эти рисунки двум-трем галеристам – невыполнимая задача, если ты действительно решишь, что это нужно. Она смягчилась. Я хочу сказать, папуля, они хороши, хороши, конечно, весь мой опыт уроки искусствоведения в средней школе, и я это знаю. Я что-то ответил. Не могу точно вспомнить, что именно. Я думал о сделанном в лихорадочной спешке рисунки Карсона Джонса, этого баптистского кулибри. Интересно. Увидев его, Илза сказала бы, что и он хорош. Но я не собирался его показывать. Ни его, ни рисунок человека в красном. Никому не собирался показывать. Так я тогда думал. Папа, если у тебя всегда был этот талант, почему он не проявлялся? — Не знаю, это еще вопрос, есть ли тут талант. — Так пусть тебе кто-то скажет, тот, кто понимает. Она подняла рисунок почтового ящика. — Даже этот? — Ничего особенного, но что-то в нем есть, потому что... Илзо коснулось бумаги. — Конь-качалка. — Почему ты нарисовал тут эту игрушку, папа? — Не знаю, просто решил, что ей тут самое место. — Ты рисовал по памяти? — Нет, кое мне не под силу то ли из-за несчастного случая, то ли просто нет мастерства. Но иногда я все-таки мог рисовать по памяти, и мастерства хватало, если, к примеру, дело касалось молодых людей в футболках близнецов. «Я нашел коняшку в интернете, потом распечатал». «Ох, черт, я ее размазала!» – воскликнула Илза. «Черт! Все нормально, это не имеет значения». «Это ненормально и имеет значение». «Ты должен купить эти грёбаные краски!» Тут Илза поняла, что сказала, и прижала руку к рту. «Ты, наверное, не поверишь, но я пару раз слышал это слово, хотя у меня есть подозрение, что твой бойфренд, возможно, не жалует. Ты всё правильно понимаешь», — ответила Илза, чуть мрачновато, потом улыбнулась. «Но он тоже много чего говорит, если кто-то подрезает его на дороге. Папа, насчёт твоих картин...» «Я счастлив только потому, что они тебе понравились больше, чем понравились. Я потрясена!» Она зевнула. «А еще едва стою на ногах. Думаю, тебе нужно выпить кружку какао и ложиться спать». «Замечательная идея». «Какая именно?» Она рассмеялась. И как хорошо звучал ее смех. Заполнял. Все вокруг. «Обе».